Ну, это вот молодая леди, отозвался Сэм. Уж она -то понимает толк. О, я все вижу. Мистер Веллер закрыл один глаз и помотал головой с видом, который в высшей степени удовлетворил тщеславие джентльмена в голубом. Боюсь, что вы хитрый, малый, мистер Веллер, сказал этот субъект. Н -н -н, ничуть не бывало, возразил Сэм. Всю эту хитрость предоставляю вам. Это касается гораздо более вас, чем меня, — как сказал находившийся за оградой в саду джентльмен человеку, на которого несся по улице бешеный бык. — Что? Что? Мистер Уэллер, — сказал джентльмен в голубом. — Впрочем, полагаю, что она заметила мою наружность и манеры, мистер Уэллер. — По-моему, никак нельзя не заметить, — отозвался Сэм. — Вас. — Есть какая-нибудь интрижка в таком же роде, сэр, — осведомился счастливленный джентльмен в голубом, доставая зубочистку из жилетного кармана. — Да не совсем, — ответил сэм. — Там, где я служу, никаких дочерей нет, иначе бы я уж, конечно, поухаживал за одной из них. Ну, а так, пожалуй, нет смысла иметь дело с женщиной ниже маркизы. Впрочем, я еще мог бы поладить с молодой особой, очень богатой, но не титулованной,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 И мистер Джонс Маукер, как джентльмен, который ввел мистера Уэллера в общество, попросил его принять к сведению, что слово, только что им произнесенное, непарламентарно. — Какое слово, сэр? — осведомился Сэм. — Хозяйка, сэр, — ответил мистер Джонс Маукер, грозно нахмурившись. — Здесь мы не признаем таких различий. — Очень хорошо, — сказал Сэм. — Тогда я сделаю поправку